Данте. «Алиса, стой!» От его окрика девушка на мгновение сбилась с шага. Сильнее стиснула плащ под горлом, обернулась, и на побледневшем личике мелькнуло недовольство, выкручивая и без того измочаленные нервы. Встреча ее не обрадовала, но пришлось остановиться. «Слушаю, магистр Альгард!» Обронила, как только он приблизился. «Нам надо поговорить!» Давно следовало, но девушка постоянно отталкивала его, и Данте понимал причину. Он и сам бесился, когда видел Алису в окружении прилизанных высокородных. «О чем нам говорить? По-моему, все сказано». «Нет, не все». И перехватив возмущенную красавицу за руку, Данте потянул ее к первым попавшимся покоям. «Отпусти меня!» зашипела, пытаясь выдернуть руку из захвата. Но Данте не обращал внимания. Хватит. Прошло достаточно времени, чтобы хотя бы попытаться поговорить нормально. Но жгучая пощечина вернулась с небес на землю. «Я сказала, не трогай меня!» – зарычала Алиса, отскакивая от него на несколько шагов. Данте растерянно потер скулу. Это было бы больно, если бы не агония, разраставшаяся в груди. «Алиса, прости». Судорожный вздох не прибавил уверенности. В глазах девушки он видел лишь злость и холодное отчуждение. «Мне не за что вас прощать, магистр Альгард. Все в порядке». «Не лги!» Окрик получился злее, чем хотелось бы. И Данте со свистом втянул воздух, пытаясь успокоить нервы. «Он слишком давит. Нужно как-то аккуратнее объяснить, что отношения с Минериэль закончены и не будут возобновляться» что его интересует только одна женщина. Интересует так сильно, что... Данте застыл, ощущая липкий страх. По коже сыпанули ледяные мурашки. А что, если Менериэль все рассказала? Она клялась этого не делать, но его слепое увлечение женщиной давно сошло на нет, оставляя лишь подозрительность. Из женской мести она ведь могла, хотя никогда им не дорожила. «Алиса, если ты думаешь, что Минереэль. «Стоп!» «Была со мной в...» «Хватит, я сказала! Поговорим через три дня у врат. Если ты еще хоть сколько-нибудь способен на уважительные отношения!» ты замолк. «О каком уважении она говорит?» «То есть...» «Конечно, и уважение тоже есть, но сердце переполняло совсем другое чувство. И почему через три дня? Это слишком долго!» «Мне надо собраться с мыслями!» Выпалила Алиса прежде, чем он открыл рот. «Ладно, я согласен. Но взамен ты выслушаешь все, что я хочу сказать». Не удостоив его ответа, Алиса рванула к выходу. А Дантон на мгновение очень пожалел, что вообще ее отпустил. «Но может, это и правильно. Сейчас он найдет Минориэль поговорить с ней, и если понадобится...» Привела отчет за волосы к вратам, чтобы рыжая дрянь сама подтвердила: между ними все кончено.